Глава 5. Эксплуатация ресурсов Ограниченность ресурсов и их эксплуатация – это центральные проблемы для всех самовоспроизводящихся организмов, и, как мы говорили, они стоят в ряду издержек и движителей цивилизации. Доступность ресурсов ограничивает популяции живых организмов от бактерий до растений и от беспозвоночных животных до позвоночных, включая людей. Ресурсные ограничения, впрочем, зависят от особенностей биологического вида и среды обитания. Разработанный в XIX веке изначально для сельского хозяйства закон минимума Либиха, иначе бочка Либиха, объясняет некоторые из этих процессов и выдержал испытание временем, чтобы быть включенным в современную теорию экологии. Закон Либиха гласит, что рост популяции ограничивается не общей доступностью ресурсов, а единственным ограничивающим ресурсом, более всех отклоняющимся от оптимального значения. Другими словами, популяция ограничена своей самой слабой ресурсной связью. Когда мы были кочевыми охотниками-собирателями, мы не сталкивались с этой проблемой в таком масштабе, в каком она встала перед нами, когда мы сделались оседлыми. Мы не были привержены отдельным территориям, не имели большого количества едоков, и мы были подвижны и сообразительны. Но по мере развития городов ограниченные ресурсы приводили к инновациям, лучшим материалам для инструментов и оружия, объединенным торговым сетям, способом задействовать больше сил для изысканий. Это то, что нам известно сегодня. Прекрасным примером для изучения причин и последствий ограниченности ресурсов и творческих попыток управления этими ресурсами является ранняя финикийская цивилизация. Фактический рост могущества финикийцев произошел благодаря тому самому существу, очаровавшему меня в детстве на заливе Пьюджет Саунд, и в итоге приведшему к этой книге. Это морской моллюск, являющийся чем-то вроде путеводной звезды этой главы. Культурная динамика между финикийцами и моллюском послужит основой одной из самых важных ранних торговых сетей в Средиземноморье, развитие которой включало также новые технологии и исследования. Как эти два организма, моллюски и люди, оказались так тесно связаны? Гонка вооружений. По мере роста численности населения и увеличения потребностей в снабжении, общины должны были сохранять и защищать свои ресурсы от других. Ограниченные ресурсы, так же как в растительном и животном мире, ведут к человеческим конфликтам. Эти конфликты разрешаются одним из двух способов – сотрудничеством или противоборством. Управление ограниченными ресурсами через сотрудничество происходит на базе групповых преимуществ, таких как численность и выгоды от объединения. Мы видим эти выгоды от объединения повсюду, от медиевых банок до птичьих стай, от окруженных стенами палеолитических городов до организмов, чье выживание зависит от химической и структурной защиты коралловыми рифами. Взаимовыгодная обратная связь и большая численность позволили потребителям, таким как муравьи, пчелы, стаи рыб, стаи волков и группы древних людей-охотников со своими партнерами-собаками, добиться максимального успеха в добыче пищи. Но безопасность, высокой численности или эгоистичное стадное поведение развивались в качестве основной стратегии добычи ресурсов у разнообразных организмов, начиная от мягкотелых беспозвоночных, включая морских анимонов, устриц и моллюсков, до позвоночных, таких как стайные птицы, пасущиеся копытные и групповые приматы. У многих биологических видов, включая людей, групповая жизнь была одновременно ведущим наступательным и ведущим оборонительным оружием. основой их базового поведения и естественной истории. Противоборство же вело к гонке вооружений. По мере истощения запасов ресурсов взаимодействующие виды обоюдно прибегали к умножению своих уловок – Моллюск и охотящийся на него хищник, краб, являются здесь полезными примерами. Герет Верми сделал впечатляющую карьеру, анализируя эволюционную динамику коэволюционного поединка «хищник-жертва», используя в качестве модельной системы архитектуру раковин морских моллюсков, на которых охотятся хищные крабы и рыбы. Вследствие того, что моллюски имеют прочную раковину из карбоната кальция, их естественная история хорошо изучена на базе исследований ископаемых останков период европейской колонизации мира XVIII и XIX веков, когда открывались новые биологические виды, раковины представляли интерес для богатых натуралистов и коллекционировались представителями образованной элиты общества. Верми часто опирался на викторианские коллекции раковин и ископаемые образцы, не находящиеся в музеях по всему миру, чтобы реконструировать историю гонки вооружений моллюсков. История, раскрытая этим исследованием, проста, надежна и генерализуема. Моллюски и охотящиеся на них хищники издавна сосуществовали в мелководных соленых морях. Чтобы не быть съеденным до передачи наследственной информации потомкам, моллюски развивали различные взаимосвязанные усовершенствования, такие как утолщенные стенки, структурно укрепляющие раковину ребра, раковины с шипами и закрывающиеся устья раковины. Все это ограничивало способность хищников захватывать и атаковать раковины и добираться до мягких тканей моллюсков. В свою очередь эволюция отбирала арсенал ответов крабов, надеющихся сокрушить моллюсков. Это более твердые кальцифицированные клешни, мощные мышцы и шипы на клешнях, проламывающие края устья раковин для доступа к мягким тканям моллюсков или для их прочного удержания в местах пролома. В ходе гонки вооружений поступательные изменения защитных приспособлений улиток, отбиравшиеся для противостояния более сильным и вооруженным более мощными клешнями крабам, привели к сегодняшнему архитектурному разнообразию раковин и моллюсков и клешней крабов. В то время как эволюционная гонка вооружений явно привела к архитектурному разнообразию, она также не столь явно, но более последовательно привела к химической войне. Защитные химические вещества, вырабатывающиеся в основном у прикрепленных растений, грибов и морских беспозвоночных для ограничения повреждений хищниками, будут и по сей день оказывать глубокое, далеко идущее воздействие на всю жизнь на Земле. Люди позаимствовали химическую защиту у других организмов для обороны от угрожавших им хищников и болезней, что в конечном итоге привело к возникновению фармацевтической промышленности. Но люди были также и целями эволюционной химической войны. Это не только разрушающие людей пагубные зависимости, но и галлюцинации, предрасполагающие людей к воображению иных миров и помогающие создавать мифологии. Одна из величайших ироний человечества заключается в том, что органическая и химическая война между сидячими организмами и их потребителями была путем как к физической зависимости, так и к вере в религиозные мифологии, двум наиболее значимым факторам, влияющим на человеческую культуру. Противоборство также способствовало развитию инструментов. Во время бронзового века, начавшегося около 3000 года до нашей эры, люди начали сплавлять медь с оловом и свинцом, создавая металл более прочный, чем медь. Эти металлы, как породы вулканического происхождения, до них стали предпочтительным материалом для изготовления орудий добычи средств к существованию и для их защиты. В их числе необходимы работникам орудия для обработки полей и сбора урожая и для хранения запасов продовольствия в неблагоприятную погоду. С появлением бронзы наряду с более прочными сельскохозяйственными орудиями проявилось и нечто вроде универсального принципа человечества. Технологический скачок используется в оружии. Как и в классическом примере положительной детермированной обратной связи между эксплуатацией ресурсов и ростом населения, внедрение бронзы расширило сельскохозяйственные возможности и запасы, что привело к увеличению населения, для которого потребовалось еще больше поставок. И с появлением нового бронзового оружия, намного превосходящего копья и стрелы с каменными наконечниками, усилились конфликты между конкурирующими городами-государствами за доступ к продовольствию и металлургическим ресурсам. Так продолжался поединок между кооперативной торговлей и конкурентным контролем над новейшими ограниченными ресурсами. За бронзовыми сплавами последовала выплавка чугуна. Стартовал железный век. Хотя самое раннее производство чугуна возникло на Анатолийском полуострове в 1700 году до нашей эры, ковка железа не была распространенным явлением вплоть до 1200 года до нашей эры. Первоначально самым ограниченным ресурсом была сама технология плавки, постепенно распространявшаяся по торговым путям. Выработка хрупкого чугуна и податливого ковкового железа зависела не только от распределения залежей железных руд, но и от умения использовать чистый древесный уголь в закрытой печи, чтобы в достаточной степени повысить температуру горения, от умения выплавлять, переплавлять железо и сплавлять его с углеродом. Поскольку железо заметно тверже и долговечнее бронзы, города-государства, обладающие технологией выплавки железа, имели преимущество в войнах за ресурсы. Производство железа и железный век ускорили развитие металлургических технологий как для сельского хозяйства, так и для ведения войны. К XIII веку нашей эры это привело к созданию более прочных мечей и ножей, а также арбалетов, ружей и пушек. Железо было предпочтительным материалом для изготовления инструментов и оружия на протяжении более трех тысяч лет. Только в XIX веке высококачественная углеродистая сталь, или тигельная сталь, в ходе изготовления которой требуются чрезвычайно высокие температуры для удаления примесей из железа, стала широко распространенной. Имеются находки мечей викингов из тигельной стали гораздо более раннего периода, восьмисотые тысячные годы нашей эры. Это усовершенствованное оружие позволяло викингам сгибать и ломать мечи своих противников. Но как викинги так рано сумели разработать эту технологию, до сих пор не совсем ясно. Эта человеческая гонка вооружений является собой простой пример естествознания старой школы. Конкурирующие потребители и охотящиеся на них хищники в течение сотен миллионов лет интерактивно обновляли свое оружие и средства защиты. Разница с людьми заключается просто в большей познавательной способности последних. Во многом подобно тому, как люди для овладения добычей развивали способность к длительному бегу, групповую охоту и мутуалистические партнерские отношения с собаками, они использовали свой увеличивающийся мозг для разработки инструментов и металлургии, способных помогать им в приобретении необходимых ресурсов и в их защите. Эта человеческая гонка вооружений во многих отношениях ничем не отличалась от своей древней эволюционной разновидности, порождающей разрушающие панцири клешни, усложняющиеся защитные приспособления раковин или яды морских слезняков. С этой точки зрения дно океана – это полигон для испытаний оружия, насчитывающий сотни миллионов лет, где отражающее нападение хищников твердая броня морских моллюсков из карбоната кальция, и Иерихона – А массивные подводные коралловые рифы, созданные взаимосвязанными экзоскелетами морских анимонов, очень похожи на крепости и заграждения. Хищники, чьей добычей являются кальцинированные водоросли, кораллы и сильно защищенные моллюски, отвечали своим собственным усовершенствованным оружием. Это могли быть твердые, как железо и острые, как бритва зубы, бросающие вызов кальцинированным водорослям а также зубочелюстные системы, способные измельчать кораллы, подобно кухонным комбайнам. Это и особая пищеварительная система, способная переваривать пищу за пределами тела. Большинство морских звезд переваривают пищу, в том числе живые мягкие ткани кораллов, за пределами тела, выворачивая наружу желудок через ротовое отверстие. Вывернутый желудок облекает добычу, выделяет пищеварительные ферменты и переваривает ее. Когда поглощение пищи завершается, желудочные мышцы сокращаются, втягивая желудок обратно. Крабы и омары обладают сильными клешнями и ротовым аппаратом, способным раскалывать раковины и одолевать хорошо защищенную добычу. Это древняя эволюционная гонка вооружений среди обычных морских организмов, прямо аналогично людской гонке вооружений, использовавших свои творческие способности с первых дней цивилизации, для улучшения своего оружия и инструментов с применением камня, а затем бронзы и железа. Вместо того, чтобы модифицировать наши зубы, руки или кожу, мы обратились к творческим инструментальным технологиям, чтобы идти в ногу с конкурентами и превзойти их в эволюционной борьбе на выживание. Моллюски, мореплавание и рыбы. Воины и конфликты между кооперативными человеческими группами или культурами были одним из результатов эксплуатации ресурсов. Растущие города сводили леса для постройки домов и судов, вызывая местное, региональное и глобальное истощение ресурсов. При этом обнаруживались и создавались новые ценные ресурсы и распространялись сведения о разбросанных по всему миру иных ресурсах. Еще одним результатом всего этого было развитие торговли. Торговля с первых дней цивилизации была важным фактором и осуществлялась она посредством соглашений о сотрудничестве. Некоторые из самых известных ранних торговцев были финикийцами из региона Левант в плодородном полумесяце. Вместо того, чтобы, подобно грекам и римлянам, становиться имперскими строителями великих городов, финикийцы создали первую коммерческую торговую сеть, основанную на их знании естественной истории, способности эксплуатировать ресурсы и парусном флоте. Они доминировали в торговле в Средиземноморье в течение трех тысячелетий. Финикийцы начинали скромно, собирая моллюсков рода Муракс на скалистых обнажениях береговой линии Леванта, творя свою собственную естественную историю. Моллюски Муракс – это хищники, обитающие на мелководье пологих скалистых берегов по всему земному шару. Они охотятся на морских желудей и мидий, пробуравливая аккуратные, похожие на сделанные сверлом отверстия в защитных панцирях или раковинах, состоят из карбоната кальция своих жертв, поочередно выделяя слабую кислоту для растворения раковин, а затем проскребают и пробуравливают размещенную раковину своим зубчатым языком. Как только отверстие проникает в раковину, в нее впрыскивается пурпурный жидкий ядовитый сок, разжижающий мягкие ткани жертвы, которые затем всасываются хоботком моллюска как молочный коктейль через соломинку. Другими словами, моллюски Муракс отлично вписываются в нашу историю а высокоразвитых хищниках, обладающих высокоэффективным оружием, заточенным для прорыва, непробиваемой иными способами защиты. Моллюсков мурекс легко собирать, потому что они ежегодно для размножения мигрируют в одни и те же места, образуя крупные скопления, где от сотен до тысяч моллюсков откладывают массу яиц, плотно упакованных в яйцевые капсулы. В детстве, обследуя каменистые берега залива пьюджет саут я знал своих моллюсков, включая то, где и когда можно находить их скопления, их питомники из прозрачных капсул с яйцами, содержащих развивающиеся эмбрионы. Я обнаружил, какие валуны ежегодно служили им питомниками, и научился не класть моллюсков в карманы, так как на моих штанах могли остаться пурпурные пятна, которые, как жаловалась моя мама было трудно выводить. Финикийцы узнали то же самое о своих сообществах моллюсков Мурекс примерно к 3000 году до нашей эры что позволило им эксплуатировать большие скопления моллюсков и основать первую торговую империю, стартовав с моллюсков. Финикийцы создали свою торговую сеть, обнаружив, как использовать пурпурную ядовитую жидкость из резервуара ядовитой железы моллюсков для производства темно-пурпурного красителя для одежды. Даже само название «финикийц» происходит от древнегреческого слова, которое означает «пурпур», До XIX века, когда немецкая химическая компания BASF стала новатором в производстве синтетических красителей из каменноугольной смолы, превратив тем самым химию из сугубо академического занятия в двигатель промышленности, все тканевые красители производились из смеси веществ растительного и животного происхождения. Компоненты этих красителей были редки, дороги, легко истощались и пользовались большим спросом. Из-за своей редкости финикийский пурпур был особенно ценным и желанным для элиты в Греции, Риме и в других местах как символ власти и богатства. Например, Цезарь узаконил пурпур как символ власти, приняв законы о привилегиях, запрещавшие всем, кроме сенаторов, носить тоги с пурпурными краями. В других местах ношение пурпурного было разрешено лишь избранным и только в определенные дни года». Чтобы получить пурпур, финикийцы собирали моллюсков мурекс, разбивали их раковины, затем удаляли и высушивали на солнце их ядовитые мешочки, после чего измельчали их в тонкий порошок. Для производства одного фунта сухого красителя требовалось 250 тысяч моллюсков, и это быстро истощило их местную популяцию. Сегодня, если бы это было возможно, для сбора такого числа моллюсков в Средиземноморье потребовались бы месяцы вследствие чрезмерной эксплуатации и деградации среды обитания. В недавнее время, в течение почти шести месяцев исследований на побережье Сардинии, я не видел ни одного моллюска Муракс. Но даже и сегодня в местах древних финикийских поселений, таких как Тир и Сидон, построенных на скалистых береговых линиях для добычи этих моллюсков, можно найти большие холмы из раздробленных раковин, спустя тысячи лет после того, как эти моллюски были собраны для изготовления красителя». Помимо опустошения питомников-муроксов, на мелководьях ловля этих моллюсков включала использование ловушек с наживкой, похожих на ловушки для омаров. Мелководные моллюски-мурокс обычно доживают до 6-7 лет, поэтому их быстро истребили до местного вымирания, что заставило финикийцев собирать их в более глубоких водах. По мере истощения богатых мест добычи моллюсков, финикийцы будут двигаться по всему Средиземноморью и вдоль побережья Северной Африки, отмечая свой путь осколками раковин. Так финикийцы стали разработчиками морских ресурсов. Их морская торговля требовала прочных, надежных кораблей, строившихся ими из крепкого ливанского кедра. По мере оскудения популяции моллюсков и кедровых лесов финикийцы развивали навыки навигации и мореплавания. Это позволяло им выходить в открытое море, разрабатывать новые запасы ресурсов и устанавливать в связи с новыми торговыми партнерами. Они импортировали кедр и сосну с побережья Северной Африки, чтобы восполнить недостаток ливанского кедра, сохраняющегося сегодня в небольшом числе укромных мест обитания и находящегося под угрозой исчезновения вследствие изменения климата. Этот успех финикийцев привел их к созданию обширной Средиземноморской торговой сети, управляемой большим флотом из сотен торговых судов, а также военных кораблей для защиты своих маршрутов от пиратов. Финикийцы основали удаленные торговые базы в Африке, Испании, на Кипре и на Сардинии. В дополнение к пурпурному красителю через торговые сети распространялись слоновые бивни, шкуры экзотических животных и даже рабы. Для перевозки товаров торговцы нуждались в емкостях для их хранения, что послужило толчком к созданию стеклянных сосудов для перевозки вина, оливкового масла и зерна. Стекло, скорее всего, было случайным открытием – Когда жаркий огонь сплавил поташ и песок, а финикийцы окрасили его в синий цвет и изготовили синие сосуды, символизирующие их ремесленное мастерство. Рабство также изменилось под влиянием торговли. Бывшее ранее следствием войн, рабство стало побочным продуктом роста потребностей в рабочей силе в эпоху быстро растущего населения. Финикийцы, как представляется, были первыми профессиональными торговцами-рабами, являвшимися добычей межплеменных войн в Африке. Торговля шла через Средиземное море. Для приведения в движение своих знаменитых двухэтажных галер финикийцы использовали мотор из 120 грибцов-рабов. Рабов могли использовать также в качестве рабочих, слуг и солдат. Римской империи на пике ее могущества требовалось почти полмиллиона рабов. Если финикийцы коммерциализировали рабство, то викинги индустриализировали его – совершая набеги на европейские города, находящиеся на побережьях морей и рек, для захвата товаров и людей, которых пленяли и продавали в рабство по всему миру. В период раннего средневековья дружины викингов в летний период, пока созревал урожай на их собственных полях, грабили расположенные вдоль рек восточноевропейские города. Но работорговля стала более прибыльной сферой приложения их энергии. Рабов обменивали на древесину и соль, необходимую для сохранения скоропортящихся продуктов викинги совершали набеги на уязвимые, плохо защищенные сельские районы Юга России, торгуя славянами. Вследствие этого целую этническую и языковую группу этимологически связывают с ее прошлым как предметом работорговли в Восточной Европе и Персии. Хотя рабство юридически закончилось в середине XIX века после начавшегося в XVIII веке морального осуждения, его ценность в мире ограниченных ресурсов означает, что даже сегодня рабы являются товаром, на черном рынке. Сухопутная торговля Пока финикийцы пролагали морские торговые пути через Средиземное море, наземные торговые сети страдали от сложности перемещения товаров и торговцев по суше. Эта проблема была в конечном итоге решена посредством сотрудничества, благодаря одомашниванию лошадей и верблюдов. В этом случае происхождение созависимого симбиоза не до конца понятно, несмотря на жизненно важное значение этих животных для развития цивилизации. Приручение лошадей кочевыми племенами в степях Анатолийского полуострова стимулировало сельское хозяйство, основанное на скотоводстве и использовании мяса, молочных продуктов, кожи и шерсти, а не на земледелии. Одомашнивание лошадей произошло примерно к 5000 году до нашей эры, и быстро распространилась по всей Евразии, изменив транспорт, торговлю, культуру и способы ведения военных действий. А домашнивание верблюдов произошло примерно в то же время в плодородном полумесяце, хотя верблюды первоначально эволюционировали в Америке и перешли через Берингов мост в Азию из Северной Америки. Первоначально верблюдов использовали как источник мяса, молока и кожи, но в пустынных территориях, близ Средиземного моря и в Африке их быстро оценили по достоинству как ценных тягловых и вьючных животных, Верблюды великолепно приспособлены для жизни в суровых условиях пустыни и являются идеальным рабочим скотом для таких областей, как Сахара, Северная Африка или пустыня Гоби, раскинувшаяся на полмиллиона квадратных миль за стеной гималайских гор, столь высоких, что дождевые тучи не могут пройти над ними, не пролив осадков. У верблюдов закрывающиеся ноздри, двойной ряд длинных ресниц и густые волосы в ушах, защищающие их от попадания песка. У них широкие двупалые стопы с мясистыми подушками, распределяющие вес наподобие снегоступов, и мозолистые наколенники, позволяющие им отдыхать на горячих барханах. Метаболические процессы верблюдов приспособлены для сохранения воды. Помимо этого у верблюдов очень концентрированная моча, длинные носовые полости, конденсирующие и рециркулирующие выдыхаемый водяной пар. Также эти животные способны выпивать и сохранять в организме большое количество воды». Наполненные жиром фирменные горбы верблюдов позволяют им выдерживать длительные периоды времени без еды, а кожистые губы обеспечивают способность поедать твердые, колючие, хорошо защищенные пустынные растения. Поэтому неудивительно, что верблюды использовались в торговых караванах вплоть до недавнего времени, то есть до появления поездов и автомобильного транспорта около 150 лет назад. Верблюды были идеальными мутуалистическими партнерами человека, помогая нашим предкам покорять пространство пустынь. Что касается лошадей, то давно обсуждается вопрос о том, были ли они одомашнены один или несколько раз, либо же знание об их одомашнивании передавалось и распространялось по Евразии, приводя к частым случаям одомашнивания. Недавние генетические и археологические данные показали, что первоначально лошади были одомашнены для получения мяса. Ранние кочевые племена на территориях современных Казахстана и Турции для выживания в суровых зимних условиях нуждались в лошадях как ценном источнике белка, так как лошади, в отличие от овец и коз, были способны разрывать снег и самостоятельно находить корм. Со временем лошади стали тягловыми животными. Некоторые лошадиные скелеты возраста около 3500 лет до нашей эры имеют характер износа зубов, предполагающий «обуздание». По мере распространения одомашненных лошадей по Евразии они скрещивались с дикими лошадьми, что приводило к появлению крепких гибридов, еще более привлекательных для одомашнивания. Подобно украшению верблюдов, кооперативный мутуализм или одомашнивание лошадей привели к господству человека на огромных непродуктивных землях евразийских степей, одновременно облегчая сухопутную торговлю в континентальном масштабе. С этого момента менее чем за 500 лет Использование лошадей для перемещения повозок и колесницы и быстрого передвижения на дальние расстояния стремительно распространялось от Турции до Рима и Китая. Этому быстрому культурному распространению способствовала другая грандиозная торговая сеть – «Великий шелковый путь». Он экономически и культурно связывал Европу и Китай, по крайней мере, до тех пор, пока Всемирная торговая империя Испании XVI-XVIII веков не открыла Атлантику для дальнейшей эксплуатации ресурсов. Историки часто упоминают визит в Центральную Азию во II веке до нашей эры китайского посла, изыскивавшего новые ресурсы и возможности налаживания торговых связей, как положивший начало Великому Шелковому пути. До этого древние китайские цивилизации были изолированы и защищены от Средиземноморья Гималаями. Китайцев особенно интересовали о домашней лошади, которых они приобретали, продавая шелк. Многие торговые маршруты Великого Шелкового Пути были чрезвычайно важны для развития человеческой цивилизации, максимизируя использование ресурсов и перемешивая развивавшиеся независимые культуры и технологии. Начав скромно, как маршруты торговли специями и чаем, распространявшиеся по Земле аналогично тому, как это происходило в доисторические времена с камнем для изготовления орудий, эти пути в конечном итоге стали мощным средством обмена товарами, идеями, и болезнями, преобразившими европейские и азиатские миры. Верблюды и лошади тысячелетиями перевозили грузы по надежным сухопутным торговым путям, а необходимость защищать торговлю от кочевых разбойников привела к созданию укреплений и промежуточных путевых станций, со временем переросших в Великую Китайскую стену. Баланс между преимуществами кооперативной торговли и конкурентными оборонительными издержками был вездесущим в развитии цивилизации». Около 6 тысяч километров торговых путей Великого Шелкового Пути были названы в честь одомашненных шелковичных червей и производства шелковой ткани китайцами около 3000 года до нашей эры, Подобно финикийцам, монетизировавшим добытых моллюсков мурокс, китайцы сделали товаром шелковичных червей и методы их обработки. Но если финикийцы исчерпали свой ресурс, то китайцы одомашнивали, размножали и промышленно использовали шелковичных червей и производили шелковые ткани – Тутового шелкопряда больше нет в дикой природе, так как тысячи лет одомашнивания сделали его полностью зависимым от человека. За долгое время развития шелковичного производства бабочки шелкопряда, специально отбираемые по признаку большого производства шелка, практически разучились летать и добывать себе пищу самостоятельно. В настоящее время они больше не связаны с азиатскими тутовыми деревьями и распространились почти по всему миру. Но без помощи человека они погибнут, и этот вид исчезнет – Таким образом, шелковичные черви являются примером облигатного одомашнивания, видом, выживания которого стало полностью зависимым от человека. Для жителей Средиземноморья шелк был настолько уникальным и волшебным, что о его происхождении возникли странные мифы, например, что он растет на деревьях или служит их корой. Правда, о шелке была секретной технологией древнего мира, пока промышленный шпионаж не раскрыл источник этого материала. Подобно пурпуру финикийцев, шелк стал тканью аристократии и символом богатства. На пике развития Римской империи шелк стал чрезвычайно ценимой роскошью, одно время даже существовал закон, диктовавший, где и как его можно носить, поскольку он лишь слегка скрывал тело. Можно сказать, что шелк стал первым промышленным товаром только для взрослых. Китай добавил к своему экспорту шелка чай, специи и технологические инновации, как то медицину, ковры, золото и стекло. По мере распространения разбоя на дорогах и роста налогообложения прокладывались альтернативные дороги, вдоль которых вырастали путевые станции для отдыха. К тому времени, когда Римская империя контролировала свою часть торговой сети, там существовала даже высокоскоростная почтовая служба. Торговля по Великому Шелковому пути имела, однако, большие сопутствующие издержки, а именно распространение болезней. Новые торговые маршруты сталкивали население с чужеродными микроорганизмами, с которыми они ранее не встречались. Возникали пандемии, уносившие так много человеческих жизней, что разрушалась вся социальная структура евразийских культур. Вспышкам чумы в V и XV веках нашей эры способствовали торговля Рима по Великому Шелковому пути и растущее все более плотное население. Болезнь, называемая Черной смертью, опустошит население Земли, убив почти треть обитателей Старого Света уничтожая целые города и особенно сильно поражая крупные населенные пункты. Молекулярно-биологические исследования последнего времени показали, что черная смерть возникла в Китае и распространялась именно по маршрутам Великого Шелкового пути. Римские дороги Несмотря на издержки, хорошо видимые нам только задним числом, преимущества более связанного и легче преодолимого мира были очевидны. Рассмотрим важность торговли для Римской империи, возникшей в результате сотрудничества и успешных военных кампаний по созданию большого централизованного города и обширной торговой сети. Римская империя доминировала в бассейне Средиземного моря и в Европе более семи веков. Торговля способствовала процветанию ее столицы и позволила ей расширить свое влияние как на суше, так и на море. В империи, простирающейся от Северной Африки до Британских островов, от Пиренейского полуострова до Александрии и Антиохии, римские правители использовали сочетание стратегии дипломатии и военного запугивания, чтобы сформировать сеть дорог и правительственной инфраструктуры по всему Западу. Это позволило Риму контролировать самые отдаленные земли своей империи, облагая торговлю и пути сообщения налогами. И весь этот контроль, расширение и налогообложение шли в пользу Рима, города, к 200 году нашей эры ставшего митрополией с населением более миллиона человек чьи потребности серьезно превышали местные и региональные источники ресурсов чтобы поддержать привилегированную жизнь жителей самого престижного города мира требовалась целая империя изобилующая ведущими в центр торговыми сетями кроме всего прочего рим являлся бы один из самых разительных примеров малочисленной чрезвычайно богатой элиты обслуживаемой массами крестьян и рабов экономическое неравенство во всей своей красе. Первые дороги римской торговой сети, построенные в дополнение к морским торговым путям империи и дорогам, унаследованным римлянами воинах с Персидской империей, были построены в 300 году до нашей эры из Рима в портовый город Бриннизи в Адриатическом море. Эти мощные дороги протяженностью 560 километров соединили Рим с финикийскими морскими торговыми путями, захваченными Римом в ходе пунических войн за финикийские активы. С расширением империи возникло растущее стремление к ресурсам и товарам, часто предметам роскоши, отсутствующим в самом Риме. Римские дороги были ответом на выполнение этих желаний, и последствия строительства этих дорог намного пережили саму империю. С интервалом в 44 километра путники находили путевые станции, где могли отдохнуть и поесть, а курьерская служба доставляла донесения со скоростью около 80 километров в день. В особенно важных коммерческих центрах жилые кварталы, административные здания и бани строились по заранее разработанным планам. Все это распространило цивилизацию, включая законы порядок и центрального управления в далекие от передовой столицы Рима районы. Система римских мощенных камнем дорог разрослась почти до 80 тысяч километров. Они имели дренаж и ширину не менее пяти метров. Подобно интернету сегодня или кабельному телевидению, в последние несколько десятилетий эти дороги ускорили распространение культуры и осознание экономического равенства и неравенства по всей империи. В этом случае результаты использования ресурсов включали понимание его культурных и социальных последствий и представление о том, кто извлек выгоду из этой деятельности – Лауреат пулицеровской премии Томас Фридман утверждает, что благодаря глобальным связям как богатые, так и бедные осознают огромные различия в доходах и качестве жизни. Римские дороги были ранним примером такого сплющивания общества, которое мы видим в современную информационную смартфонную эпоху. Можно утверждать, что это сплющивание привело к падению самой империи, когда жадность правителя и расширение на слишком большие расстояния от центра управления объединились, чтобы посеять растущее возмущение среди завоеванных народов. После распада Римской империи в V веке из восточной части Римской империи выросла Византийская империя, контролировавшая торговлю по Великому Шелковому пути, по крайней мере до имперских монголов. Монголы, потомки тех самых одомашнивших лошадей кочевых степняков, впоследствии доминировали на шелковых торговых путях Евразии, как наводящие страх конной войны. Монголы в течение двух столетий первоначально во главе с Чингисханом управляли торговой сетью самой протяженной в истории человечества сухопутной империи, от плодородного полумесяца до Китайской империи. Это вполне можно связать со способностью монголов играть на сильных сторонах своей экосистемы и использовать силу группы, даже если членство в этой группе было принудительным. В то время как другие цивилизации оказались в ловушке своего оседлого аграрного образа жизни, монголы приобрели глубокое понимание лошадей, географии и суровой степной среды. Как и финикийцы тысячелетия назад, монголы сосредоточились на торговле, а не на строительстве монументальных статусных городов. Они предпочитали доминировать над другими культурами путем устрашения, проявляя свои кочевнические культурные корни. Тем не менее, к концу Средневековья исследовательские морские путешествия, начатые для поиска новых маршрутов на азиатские рынки, были в полном разгаре и подорвали эту раннюю торговую монополию. ЭПОХА ВЕЛИКИХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ По мере того, как морские исследования открывали мир и делали его шире, самым востребованным азиатским товаром стали специи, поскольку к этому времени европейцы уже овладели технологией домашнего шелкопряда, необходимой для изготовления собственного шелка. Специи становились все более популярными и многие ценились на вес золота. Их использовали для консервирования и приготовления пищи, а также в лечебных и профилактических целях. От перца до корицы и чеснока все эти растения развили свои собственные способы защиты от коэволюционировавших вместе с ними травоядных животных и возбудителей болезней. Вырабатываемые этими растениями соединения принесли пользу также и людям и стали важными симбиотическими элементами рациона человека. Подробнее об этом позже. Наступил период надежд на доминирование в торговле специями и обнаружение для себя новых специй, началась эпоха исследований – В этих попытках некоторые сравнительно небольшие страны, такие как Голландия, Испания и Португалия, получили неожиданную власть, поскольку они имели опыт мореплавания, их географическое положение располагало к организации экспедиций в Атлантическом океане, и они были населены квалифицированными, расположенными к сотрудничеству торговцами и завоевателями. Ранее финикийцы отыскивали богатые запасы своих моллюсков и кедров по всему Средиземноморью, ведя торговлю по своим путям и оставляя за собой изменившуюся человеческую цивилизацию. Точно так же и европейские охотники за специями отыскивали свой товар, смещая центр всемирной цивилизации к Атлантике. Был открыт новый свет. Открытие нового света изменило не только коммерцию, но и глобальное биоразнообразие и биогеографию. По мере того, как европейские страны утверждали свое владычество в разных частях нового света, они уничтожали там коренное население, привозя с собой новые болезни и насильственно подавляя культурные и религиозные различия. «Местные культуры Нового Света, будучи такими же развитыми, как и европейские, считались дикими, потому что у них были другие боги, языки и культурные традиции. Я испытал это неприятное этноцентрическое поведение, исследуя побережье Папуа-Новой Гвинеи 40 лет назад. Экипаж нашего исследовательского судна предположил, что туземные жители, с которыми мы столкнулись, многие из которых никогда раньше не видели западных людей, были глупы, потому что не говорили по-английски». Коренные жители Нового Света, между тем, видели европейских исследователей и захватчиков как грязных, завшививших людей с несообразными культурными ценностями и смертоносным оружием. Европейские исследователи и аборигены Нового Света независимо развивали свои культуры в течение почти десяти тысячелетий, поскольку общение и сотрудничество между ними было чрезвычайно затруднено – Европейцы, чья человеческая гонка вооружений была старше и лучше разработана, чем у североамериканцев, насаждали свою высшую культуру и аграрный образ жизни в Америке. И в ходе этого намеренно и ненамеренно осуществляли культурное насилие и распространяли болезни в туземных обществах. Конкуренция превысила сотрудничество из-за асимметрии оружия двух цивилизаций и огромного культурного разрыва. Это было взаимодействие не между знакомыми друг с другом соседями, а между людьми, разделенными огромными расстояниями и различиями. В короткие сроки конфликт привел к широкомасштабной гибели многих коренных культур. Снова и снова европейские исследователи наивно передавали новые и смертельные микробные заболевания коренным народам Северной Америки, Южной Америки и островов Тихого океана, не имевшим к ним иммунитета – Европейские исследователи и колонисты вполне предсказуемо приносили свои этноцентрические культурные идентичности и духовные убеждения и навязывали их культурам, с которыми они сталкивались даже при том, что у этих культур были свои, давно устоявшиеся цивилизации и духовные мифологии. Европейцы бескомпромиссно и намеренно уничтожали духовную историю этих народов, выявляя и уничтожая все письменные и устные записи их духовных традиций – Вследствие этого, независимо развитие духовной традиции, верования и мифологии ацтеков и майя, наряду с рядом других культур Тихоокеанских островов, были по большей части навсегда утрачены, став еще одной печальной исторической жертвой культурного доминирования и патологического неприятия. Другим побочным наивным следствием эпохи Великих Географических Открытий была непреднамеренная и преднамеренная интродукция и транспортировка экзотических биологических видов по всему земному шару. Так началось и продолжается беспорядочное смешивание растений и животных с другими, с которыми они совместно не эволюционировали, разновидность рулетки, крутящейся по сей день. Сорные растения, оппортунистические животные и болезни охватили Землю в ущерб местному разнообразию растений и животных. Одним из ярких примеров являются убегавшие с выполнявших межконтинентальные рейсы судов безбилетные крысы со своими насекомыми паразитами, несущими в свою очередь патогенные микроорганизмы, Но корабли XVI-XVIII веков непреднамеренно перевозили из порта в порт также и морских обитателей. Эти корабли для поддержания своей устойчивости в открытом море несли в своих корпусах тяжелый балласт, обычно это были крупные камни. Часто этот материал покрывали крошечные местные организмы, захватывавшие затем новые территории, когда балласт сбрасывали за борт для облегчения нагрузки. Хуже того, древесина этих судов постоянно подвергалась атаке организмов, вызывающих обрастание и повреждение корпуса судна, таких как морские желуди, водоросли и корабельные черви, что делало само судно плавающим островком чужеродной флоры и фауны. Таким способом нежелательные морские виды на протяжении веков пересекали мир по путям практически идентичным оживленным морским маршрутам. Не менее значимыми были и преднамеренные внедрения новых биологических видов по всему миру – поскольку торговые суда перевозили сельскохозяйственные запасы, продукты, питания и домашний скот вместе со связанными с ними организмами в новые пункты назначения. Европейские поселенцы часто пытались обжить свои новые места, привозя с собой известные им виды животных, что приводило к некоторым из самых печально известных природных катастроф. Скворцы, например, были завезены в Центральный парк Нью-Йорка в попытке населить Америку всеми биологическими видами, упоминаемыми Шекспиром. После десятилетия попыток скворцы обосновались там, и сегодня они являются серьезным видом птиц-вредителей и переносчиком болезней в Северной Америке. Аналогично австралийцы завезли кроликов для охоты на них, чтобы поселенцы чувствовали себя как дома. Но без естественных хищников кролики стали основными вредителями, уничтожающими растения, бывшие эволюционно неприспособленными к взаимодействию с этими новыми соседями. Взываемое человеком перемешивание биологических видов продолжается и по сей день – Это привело к тому, что в мире доминирует однообразная совокупность сорных растений, биологический эквивалент всемирного распространения торговых комплексов, продающих дешевую одежду. Это было второе величайшее глобальное последствие человеческой колонизации земного шара. Первым стало истребление многих хищников и крупных животных, когда ранние люди мигрировали со своей африканской родины во все крупные массивы суши, кроме Антарктиды. Обсуждение в главе второй. Владение новыми ресурсами было важно на протяжении всей истории человечества, ведя нас к науке и исследованиям, культуре и творчеству. Что остается неясным, так это величина издержек на войну и надругательство над средой обитания, сопровождающие наши морские маршруты и сухопутную торговлю и негативное воздействие на местное население, животных и растения, поскольку степень и сила человеческого влияния опережают возможности этих популяций к совместному развитию. Хваленный контроль над природой, обретенный нами благодаря сельскому хозяйству, не изменил основных правил естественной истории, ведущих к увеличению численности населения, ускоренному использованию и истощению ресурсов, распространению болезней, деградации среды обитания и конкуренции. Можно сказать, что культурные различия, остающиеся самыми большими вызовами современной цивилизации, имеют свои семена в нашем открытии того, как использовать семена».